«Пожалуйста, без лишней щепетильности, граф. Как фамилия невесты?» «Это...» — холодно отвечал Атос. «Фрейлина де лабом блан де лавальер». «Ах!» — сказал король, стараясь припомнить это имя. «Помню, маркиз де лавальер...» «Да, государь, это его дочь». «Он умер?» «Да, ваше величество».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 «Мы пополним недостаток. Я хочу сделать это для Брожелона». Атос поклонился. Король снова заметил его холодность. «Теперь от состояния перейдем к происхождению», — продолжал Людовик XIV. «Она дочь маркиза де лавольер. это хорошо. Но у нас имеется милейший сын Рэми, который немного ухудшает дело. Правда, он только отчим, но все же это портит впечатление».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 Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2021 году. Читал Андрей Кузнецов.